В немой глуши степей горючих, За дальней цепью диких гор, Жилищ ветров, бурь гремучих, Куда и ведьмы смелый взор Проникнуть в поздний час боится. Долина чудные таится, И в той долине два ключа, Один течет волной живою, По камням весело журча, Тот льется мертвою водою. С двумя кувшинами пустыми Предстал отшельник перед ними. Прервали духи давний сон И удалились страха полный. Склонившись, погружает он Сосуды в девственные волны. Наполнил, в воздухе пропал И очутился в два мгновения в долине, Где Руслан лежал в крови безгласный. Без движения и стал над рыцарем старик, И вспрыснул мёртвую водою, И раны засияли в вмиг, И труп чудесной красотою процвёл, Тогда водой живою героя старец окропил. И бодрый, полный новых сил — Трепеща жизнью молодою Встает Руслан. На ясный день Очами жадными взирает, Как безобразный сон, Как тень пред ним минувший мелькает. Но где Людмила, он один, В нем сердце вспыхнув, замирает. Судьба свершилась, О, мой сын, тебя блаженство ожидает. Возьми заветное кольцо, Коснись им чела Людмилы, И тайных чар исчезнут силой Врагов смутит твое лицо. Настанет мир, погибнет злоба, Достойны счастья будьте оба. Могучий богатырь лети! Десницы держит меч победный, Копьё сияет, как звезда, Струится кровь в кольчуге медной. В безмолвный терем входит он, Где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружён, У ног её стоял унылый. Но с ним Фарлав, чуждая славы, Вдали от вражеских мечей, В душе презрев тревоги стана, Стоял на страже у дверей. Едва злодей узнал Руслана, В нём кровь остыла, взор погас, В устах открытых замер глаз, И пал без чувств он на колено. «Достойный казни ждёт измена!» Но, помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей, Её спокойного лица касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, открыла светлые очи. Казалось, будто бы она Дивилась-а столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон Её томил мечтой неясной.